Доктор Эриксон лежал на глубине полутора метров в вырубленной узкой яме, засыпанной осколками льда. В головах у него трепался в поземке начинающий сапурги, привязанные к лыжной палке квадратный клочок родного флага. Он должен был своим шелестом напоминать спящему родину, зеленые склоны феордов и все, что было дорого памяти и сердцу. Желтое ночное солнце исчезло. Над головами рвались, свиваясь и волокна туч. Рывастый бешеный ветер носил шлейфы колючих снежных игл. Они кружились все гуще и гуще и рушились нистовыми, бесшумными белыми водопадами, мгновенно наметая гривистые сугробы. Нарта ныряла, как гичка в острой зыбе, с бока на бок. На месте, вчера занятым доктором Эриксоном, лежала укутанная Жаклин. Смерть Эриксона сломала ее искусственную бодрость. Ее веки опухли от слез. Они грязными потоками расплывались по красной, лупящейся коже и замерзали сосульками на малице. В белесой сумятице Гильемей едва различал рядом с собой смутный силуэт победителя. Изередко он с тревогой оглядывался назад, ему казалось, что ревущий напор ветра сорвет снарт и жаклин, и она останется позади, не в силах встать и догнать уходящих. Времена Минарта застревала в сыпучей каше. Полозья зарывались по самые нащепы, и натянувшиеся лямки швыряли назад тянущих. Тогда, подволакивая лямку под передний копыл нащепа, оба, хрипя и напрягаясь, Выволакивали нос нарты из сугроба, чтобы через несколько шагов опять завязать ее еще глубже. Наконец, выбившись из сил, они остановились оба сразу, как будто кто-нибудь извне приказал им. Победитель отбросил на секунду капюшон и вытер лоб. Несмотря на вьюгу и леденящий ветер, он был мокр от пота. Нельзя. Нужно переждать. К утру стихнет. — Все равно мы не можем держать направление, и только напрасно выбьемся из сил, — сказал он, присаживаясь на край нарты. Гильоме сел прямо на снег и опустил голову в колени. Охваченный усталой безнадежностью, он повернулся спиной к ветру, чувствуя навалившуюся тяжесть душной и непреодолимой дремоты. Он не знал, сколько времени он просидел так. Поднявшись, он увидел занесенную снегом доверха на арту и свернувшуюся на ней клубком жаклин. Она тоже была засыпана снежными волнами. Она лежала так неподвижно, что у Гильюме промелькнуло тревожное подозрение. Он протянул руку к маленькому отверстию в спальном мешке и радостно ощупал живую теплоту ее шеи. Она пошевелилась, и верхняя часть ее лица показалась из меха. — Альфред! «Почему мы не идем?» — спросила она. «Что случилось?» Он ответил вяло и нехотя. «Метель. Не видно дороги. Нужно отдохнуть». И в ту же минуту увидел, что победителя нету у нарты. Сумасшедшая мысль рванула его с места. Он, спотыкаясь и проваливаясь в сугробы, обежал вокруг нарты, никого не было видно. Он приставил ладони ко рту и пронзительно хрипло закричал — Ответа не было. Выло и свистела пурга, бросая ему в открытый рот конья снега. Он прижался к нарте, тормоша Жаклин. Жаклин, Жаклин, мы пропали. Он ушел, ушел один, он бросил нас. Мы никогда не выберемся из этого ада, нет. Нет, я догоню его, я убью его. Жаклин с дрожью испуга смотрела на его перекошенный рот, на вылезающие из орбит белки. Дильяме схватил ее за руку, она оттолкнула его. «Трус, лжец!» — крикнула она. «Ты не мужчина. Я никогда не поверю, что мсье может оставить женщину на произвол судьбы». «Стыдись, Альфред!» — Гильоме отшатнулся. Горький трепет стыда потряс его. Он опустился в снег, задыхаясь, хрипя, и сейчас же услыхал окликающего из мги глухой голос. «Я разведывал дорогу сказал подошедший победитель, отряхая снег с малицы. «Там за торосами влево огромное ровное поле. Мы переночуем здесь и утром двинемся туда. Будет совсем легко». Гильеме сидел, не поднимая головы. Победитель перевел взгляд с него на Жаклин и понял. Морщины у его рта выступили явственнее в жесткой иронической складке. «Мы дойдем все трое или не дойдем?» Но тоже все трое проронил он жестко и укоряюще. А сейчас надо располагаться. Гильеме поднялся и, избегая смотреть на победителя, помог ему перевернуть нарту на бок. Под нартой подрыли снег, и в эту ямку усадили Жаклин, укрывая ее от ветра. Победитель ножом вскрыл консервные банки и протянул одну из них с галетами Жаклин. Сегодня... Ужин а-ля «Придется примириться», — сказал он, ласково погладив ее меховой рукав. Еле молча, машинально. Доев, Жаклин отбросила банку и улеглась. Гильоме тесно прижался к ней. Победитель лег снаружи. Ветер понемногу слабел. Снег валил уже не такими сплошными водопадами. Несколько раз тучи разрывались на мгновенье, открывая тяжелую синеву небо. Спустя некоторое время гулко, лопнувший в отдалении звук, разбудил победителя. Он привстал и прислушался. Гул лопнул вторично и покатился над льдами круглый и значительный. Он был похож на пушечный выстрел. Победитель поднялся на ноги, прислушиваясь. Но звук не повторялся больше. Победитель устало набил трубку и закурил. Он знал, что пушечного выстрела не может быть здесь, что это лопается лед, громоздясь и ломаясь от ветра и подводных толчков. Но все же он отошел от нарты и взобрался на вершину ближайшего тороса, вглядываясь до боли в зрачках, в кружащую сосутину. Но в десяти шагах все сливалось в томительно дрожащий белесый полок. Он присел на выступ льдины, Ветер с бешенством разрывал голубые клочки табачного дыма, подымавшегося от трубки. Победитель устало сидел один со своими мыслями. Они были грузные и неотвязчивы, как рвущиеся за прохожим яростные деревенские псы. Он не мог отогнать Он остался одиноким в этой пустыне. Он с горечью вспомнил свой поход через ледяные барьеры на противоположном конце земли. Их было тогда тоже пятеро, отправившихся в смертельный путь. Пятеро, как и теперь, в начале этого пути. Но это были люди, с которыми он жился, как самим собой, в двадцатилетних питаниях. Они без слов понимали каждое его движение, каждый жест. И они были крепки как дубовые гильцы Брига, Жав челюсти они шли напролом, не зная усталости, болезни и уныния. Теперь и Их осталось только трое, и в числе двух уже погибших был единственный, кто был ему близок. Бортмеханик Штрали штрали Гильоме были знатоки своего дела, люди, владевшие секретами своего ремесла, но они были бесполезны и неопытны в стране белой гибели. Он впервые пожал руки своим спутникам за три дня до отправления в путь, и с ними была еще женщина. Женщина, которую не нужно было брать в рейс, где за закадычным соседом была смерть. И он жалел, что согласился на настойчивую просьбу летчика, отказывавшегося лететь без нее. Он вспомнил старое наивное морское суеверие, что женщина на корабле приносит несчастье. Сколько раз он сам смеялся над этой детской легендой, но сейчас Воспоминание о ней наполнило его смутной и раздражающей тревогой. Он с досадой выколотил пепел из трубки и встал. Опять тот же приступ тоски и смущения, который он испытывал в сердце ледяных пустынь на юге, защекотал его нервы шершавыми щупальцами. Смутно еще, но с возрастающим недоумением и почти испугом он почувствовал, что его охватывает безразличие. Исход борьбы перестал интересовать его. У него больше не было цели, не было желания побороть, дойти и победить. Может быть, от налетевшего порыва ветра, а может быть, от этой странной пугающей мысли он почувствовал озноб и холод в коленях. И с трудом разгибая ноги, осунувшийся и вялый, он прошел к нарте и улегся рядом со спящими спутниками. Пурга утихла за ночь так же стремительно, как разыгралась. По небу скользили ленивые, круглые, пышные, совсем весенние облака. Они были такие же нежно-розоватые, как те, что плыли над бухтой Джерри-Бай в час отлета. Так сказала Гильоме Жаклин поутру перед отправлением в путь. Потерянная бодрость снова вернулась к ней при свете солнца, при блеске облаков и снегов. Несколько часов Гильо и победители врубались топорами в лед торосов, пробивая дорогу к замеченному вчера ровному полю. Торосы, как утесы, стояли на дороге. Люди со стервенением крошили ломкое, звенящее, замороженное стекло. И, лед на несколько метров перед нартой, влезали в лямки, протаскивали нарту через расчищенное пространство, выпрягались опять, чтобы взяться за топоры. Наконец нарта вскарабкалась на переволок последнего ледяного увала и подтолкнутая сзади мягко съехала по откосу на ровный лед. После минутного отдыха тронулись дальше. Тянуть по наглаженной пургой плоскости было легко. Гельоме поднял голову и засвистал веселую мелодию. Уныние и тяжесть покинули его. Он снова поверил в свое счастье. Жаклин, смеясь, подталкивала Нарту сзади и на все вопросы отвечала, что чувствует себя совсем как на рюсен мартен Победитель легко тянул лямку в трех шагах впереди Гильоме. Он шел, слегка наклонясь вперед и свесив руки, ровной и равномерной походкой. Он заимствовал ее у полярных тундровых собак. Он знал, что не нужно утомлять себя рывками, и Гильоме старался подражать его движением. Внезапно у него лопнул ремень, стягивающий пояс меховых штанов. Гильоме остановился и, сбросив с плеч лямку, стал связывать концы ремня. Победитель продолжал тянуть один, не останавливаясь. Нарта прошла мимо Гильоме, и Жаклин улыбнулась ему разгоряченным лицом. Он быстро покончил с ремнем и побежал, догоняя ушедших. Он был уже в десяти шагах от нарты. Как вдруг фигура победителя скрылась в облаке взвившегося снега, и он услыхал короткий хриплый вскрик. Он рванулся вперед и увидел, как нарта, став вертикально, рухнула в провал. Он едва успел схватить Жаклин и отбросить ее назад, а сам кинулся плашмя на край провала. По полутора метрах под ним, в широкой трещине, покрытой за ночь легким и зыбким, провалившимся под тяжестью человека снежным мостом, пузырила черная прозрачная вода. В ней он увидел смутные тени, уходящие в глубину нарты, и другую, человечью. Она судорожно металась. Илья Мэтт понял эти движения. Человек, увлекаемый тяжестью груза, пытался сбросить с себя петлю лямки. Два Три раза мелькнула в неверном зеркале воды отобьющаяся тень. Всплыли на поверхность крупные пузыри, и вода легла мертвым и недвижным слоем. Гильонер вцепился в закрайну льда, и, не чувствуя боли от ломающихся ногтей, закаменев, смотрел в черную глубину. Минутой он вскочил, будто отброшенной от трещины. Жаклин стояла на коленях, Хватая руками воздух, как слепая, Глаза ее были иступленны, страшны, И в открытом, как для крика рту, Пузырилась, сбегая по губе пена. Ничто больше не связывало этих двух людей, Бессильные, вяло карабкающихся по неровному льду. Они забыли все. Они забыли свое прошлое и настоящее. У них не было ни мыслей, ни слов, одни автоматические движения, неподчиненные ни воле, ни разуму. Они сами не сознавали себя людьми, они брели бессознательно, у них не было ни цели, ни направления. Их след на снегу лежал большой круглой петли, и они ходили по этой петли, как лошади на корде, все суживая и суживая ее. Им некуда было идти. Они не знали дороги, они не могли отдать себе отчета, где север, где юг. И мне зачем было идти и истощать последние силы в бессмысленном кружении, потому что у них не было еды, нечем было поддержать угасающее тление жизни. Но они с упрямством маньяков тащились, вытаскивая из снега разбитые ноги. Их глаза, тупелые и мрачно смотрели вперед, застывшие, замерзшие, выкоченные и, встречаясь изредка взглядами, они поспешно отворачивались, пугая из зеленых огней волчьей злобы и ненависти, вспыхивавших во встречных зрачках. Так же бессознательно они держались на некотором расстоянии друг от друга, боясь сближаться вплотную, точно чувствуя, что прикосновение тела к телу может превратить их в зверей.